Глава 16. После рассвета мне удалось немного поспать. Никто меня не тревожил, так что с утра я спокойно умылась и оделась в ванной комнате. За дверью звякнуло стекло. Чешуя на спине мгновенно проросла. Окно в ванной комнате я велела строителям замуровать, так что мне оставалось только одно телепортироваться отсюда. Так, стоп. Сказала я себе, «Хватит трястись, это башня принца и Лоренера, вряд ли сюда попал кто-то чужой». За дверью что-то треснуло. Опустившись на колено, я вытянула ключ и заглянула в замочную скважину. В гостиной стоял черный дракончик. От его пламени полыхал секретер, на котором оставалась коробка с призванным оружием. Пока я осознавала этот факт и утешала себя тем, что призванное оружие так просто не уничтожить, дракончик прыгнул на кровать, и та проломилась. Сыпавшиеся вокруг него искры падали на белье, и оно тлело. Вздохнув, я обмазалась средством для маскировки запаха и сжала метку принца и Лоренера, послав в него магический импульс с призывом о помощи. Рядом взметнулось пламя и выпустила принца. в одних коротких светлых штанах. Я поспешно отвела глаза от его роскошного мускулистого тела. Что такое? Принц Лореннер зевнул. От него сладко пахло корицей. Отперев замок, я шагнула в сторону и открыла дверь. Пусть сам разбирается с младшим принцем. Запахло дымом. Арен, взревел принц Лореннер и шагнул в гостиную. Прекрати немедленно. Ты мне за этого Халена сказку на ночь не прочитал. Поджав хвост, младший принц рванул к выдавленному окну, но из-за детской неуклюжести, вместо того, чтобы сложить крылья, наоборот растопырил их. Застряв в проёме окна, младший принц запаниковал ещё больше, задрыгал задними лапами и хвостом, а принц Илоренор подскочил и, когда Vaishik катать подушечки его лап, Принц Арендар тоненько взвизгнул, захлопал крыльями, ещё крепче застревая в ловушке окна. А принц Иллоренор, уворачиваясь от хвоста, продолжал ловить и щекотать подушечки его лап, приговаривая: "Будешь знать, как мою башню разрушать. Будешь знать". Принц Арендар визжал, захлёбывался смехом и подвывал так, что, наверное, вся охрана должна была сбежаться. Но принц Иллоренор явно веселился. прохаживаясь когтками по мягким подушечкам лапок. Вряд ли такое мягкое наказание возымеет эффект, но это не моё дело. Я открыла кран и заставила воду потянуться в гостиную к тлеющей постели, догорающему секретеру и потихоньку занимающемуся огнём шкафу. "Мама, спаси меня!" взвыл принц Арендар. Вода, оставшись без моего контроля, расплескалась по паркету. Я попятилась в ванную комнату. Принц Элоренор продолжал экзекуцию над розовыми пяточками. "Крылья сложи", скомандовала императрица Лонабет. Подвывая и корчась от смеха, принц Арендер не сразу, но сложил крылья и вывалился наружу. У меня ёкнуло сердце, я рванула к окну, выглянула из-за плеча принца Элоренора. Императрица Ланабет отчаянно работала с золотыми крыльями, удерживая на весу себя и черного дракончика. Она осторожно приземлилась. Принц Арендар тут же запрыгал вокруг, бракая задними лапами и весь извиваясь. «Он меня щекотал! Он меня поймал и щекотал!» «Ты сам застрял в окне, потому что не сложил крылья». Ланабет обхватила его треугольную голову и прижала к себе. «Открылья» А когда выпрогнул крыли, надо было раскрыть, понятно? Принц Арендар закивал, продолжая дёргать задними лапами, словно ещё чувствовал щекотку. Наконец, императрица Ланабет подняла голову. Я тут же отпрянула вглубь комнаты, хоть и понимала, что она меня всё равно заметила. Что у вас там случилось? Отступив к тлеющим остаткам секретера, я раскрыла обгоревшую коробку с призвонанным оружием. Умничка многоликая послушно изображала ремень ножны, и я быстро надела ее вместе с жаждущим крови под сюртук. С этой тяжестью на бедрах разом стало спокойнее. Он разгромил и поджег комнату моего секретаря. Не сразу ответил принц Лоренор. «Ты из-за него мне сказку на ночь не прочитал!» Снова пожаловался принц Арендар. «И к себе его пустил, и башню перестроил. Ради меня ты башню не перестраивал!» «Но ты и не просил», — насмешливо заметил принца Лораннер. «Высели его!» Судя по топоту, принц Арендар запрыгал. «Я буду твоим секретарем, если надо, а его высели!» «Арен, прелесть ты наша!» Засмеялся принц и Лораннер. «Ты отлично знаешь, что до двадцати шести лет тебе нельзя устраиваться на службу и покидать дворец, в общем-то, тоже нельзя!» Что я буду делать целых 15 лет без секретаря? Заведи другого. Но у Халена красивый почерк. Возьми на службу мака-каллиграфа. Подходя ближе, я внимательно смотрела в рельефную от мышц спину принца Элоренера. Он ведь явно привык потакать младшему брату, а тот просит избавиться от меня. Арен, только глянь, как на тебя смотрит мама. Если я опять уступлю, она снова отругает меня за излишнее тебе потакание, а то и отшлепает, судя по выражению лица. «Мама, скажи ему поменять секретаря!» Я остановилась с замиранием сердца, ожидая ее ответа. Если императрица Ланабет действительно настаивала на том, чтобы ее капризному сыну не слишком потакали, то его просьба поставила ее в весьма двусмысленное положение. Арен, твой брат достаточно взрослый, чтобы самостоятельно выбирать себе помощников. Идём, у тебя урок стратегии, а судя по твоим действиям, со стратегией у тебя явные проблемы. Мама, возмущению принца Арендера просто не было предела. Как ты можешь такое говорить? Ты должна мной восхищаться. Вот и Лор восхищается. Я должна вырастить тебя умным и сильным. А это невозможно без признания твоих недостатков. Так что на занятия немедленно. Гневно фыркая, перемежая это жалобным бормотанием, принц Арендар уходил. Принц Лоренор провожал его задумчивым взглядом. Как Арен быстро растёт. Тряхнув головой, принц Лоренор огляделся. Взмахом руки затушил всё, что ещё тлело после моей неудачной попытки залить огонь. Вторым взмахом убрала остатки воды и оглядел меня. Прости моего брата, он слишком привык к тому, что я уделяю ему всё свободное время. Идём. За завтраком веду тебя в курс дела. Я испуганно оглядела его почти полностью обнажённое тело и щёки залили. Вы будете водить меня в курс дела так? Тут же я опомнилась и потупив взгляд, как можно небрежнее сказала: Простите, ваш вид не моё дело. Не совсем, если учесть, что ты теперь мой личный секретарь. Но ты прав, мне стоит накинуть хотя бы халат. Он смотрел на меня, и я это чувствовала кожей. Если только это вас не стеснит. Засмеявшись, принц Лораннор хлопнул меня по плечу и не убрал горячую ладонь. Не переживай, у меня нет привычки бродить по своей башне нагишом. Просто Ариан так меня удивил, что я немного забылся. Жди меня в фиолетовой гостиной на втором этаже. Внес, где служанки накрывали стол, выставляли тосты, чай, масло, джемы, он спустился одетый полностью, застёгнутый на пуговицы до самого подбородка. Насмешливо оглянул на меня и покрутился вокруг своей оси, демонстрируя расшитый золотом бархатный костюм, плотно облегающий его стройное тело. Что раздетый, что одетый? Принц Лореннер был очень хорош собой, и пытаясь унять зачастившее сердце, я начала понимать Веру и Дьору, согласившихся терпеть соперницу ради того, чтобы оставаться с ним. Но я отбросила эти мысли и спросила: "Что случилось, пока я сидел в башне порядка?" И Йорн лихорадило весь. От захудалых северных мелких королевств до южных степей. Даже закрытый город под Турин отреагировал. Поднял все щиты и отказался общаться с остальными странами. Были ли на их территории видевшие и пострадали ли они, узнать так и не удалось, потому что Под Турин игнорировал послов, а его послы разом исчезли из других стран. Академия драконов тоже закрыла территорию и пропускала лишь следователей ИСБ. Но тут скорее подсутулился ректор Деган. Старый одинокий дракон питал слабость к веренному ему учебному заведению и наверняка закрыл академию по собственной инициативе, а ему простили самовольство, потому что сейчас имелись намного более важные проблемы. В империи, королевстве Азаран, эльфийском союзе и лунной федерации силы правопорядка переворачивали всё и вся в поисках виновных. Прочие страны занимались этим менее рьяно, но и видевших у них было меньше. Бурная деятельность правоохранительных органов приносила результаты. Они арестовали несколько сотен наёмников, выполнивших заказы на видевших. К сожалению, заказчиков те не знали. В нескольких случаях видевших убивали их непосредственные враги, и тем тоже неизвестные могущественные личности. помогли найти их или обзавестись всем необходимым для существования вместе. От рассказа принца Лоронера, задумчиво намазывающего масло и джем из морозной ягоды на тосты, мне становилось жутко, но я не могла избавиться от подспудного восхищения. Такая организация требовала огромной работы, чёткого контроля, ведь никто, ни один участник заговора не проговорился. Мазгаеды тоже участвовали. Принц Лоренар, перед которым за время рассказа скопилось пять намазанных тостов, не глядя, отдал мне только что обработанный шестой и методично стал обмазывать седьмой. Похоже, это его успокаивало. В основном, как заказчики, наши мазгаеды нашли следы вмешательства в сознание у многих крестованных. Им давали установку не болтать. Филигранная работа. Повертев выданный мне тост, я надкусила его. Морозная ягода слишком специфична, её вкус в блюдах меняется почти непредсказуемо, и джем мог оказаться как несносно сладким, так и чудовищно острым. Но он был умеренно сладким с кислинкой, так что мне повезло. Теперь мы ищем этих мозгоедов, но, сам понимаешь, без нормальных показаний свидетелей ничего не получится. Принц Лоренер посмотрел на тост в своей руке, на тарелку с уже намазанными, будто впервые их видел, и потом уже на меня. Ты ешь, один я с ними всеми не управлюсь. Благодарю, кивнула я и отхлебнула горячего душистого чая из зачарованной на поддержание температуры фарфоровой чашки. Что касается предстоящей встречи, я весь внимание. На встрече с королём Илимаром будет глава Наерского кантона, архивампир Танарес. В горле встал ком. Краем глаза я видела, что тост в моей руке дрожит, но ничего не могла с этим поделать. Принц Лоренор пристально на меня смотрел, оценивая реакцию, и от этого мне стало тошно, словно я подопытный зверёк. Он протянул руку и едва щетины коснулся моей лежащей на столе ладони. но я отдернула ее, задев чашку и расплескав чай по белой скатерти. «Спокойно», — попросил принца Лоренор. Откинувшись на спинку стула, я выставила перед собой тост, словно прикрываясь им. Мне и хотелось закрыться, вычеркнуть это мгновение из нашей общей памяти. Какой из меня секретарь, если от одного упоминания о встрече с архивампиром меня трясет? Они управляют кантонами... С ними у империи принца были есть и будут дела. Мне хотелось умолять, чтобы принц Лоренор оставил меня здесь, но я не могла себе этого позволить. Принц Лоренор тоже откинулся на спинку стула, почти копируя мою позу. Я справлюсь, с теплота обещала я. Не похоже, я смогу. Сестру главы Наерского кантона тоже убили неспящие, ровно год, каждое полнолуние Они присылали ему части её тела, а в последний лунный месяц голову. Внутри меня разливался мертвенный холод. "Ты должен понять", мягко обратился ко мне принц Лоренор, что не все вампиры, потенциальные союзники неспящих, или пытаются к ним присоединиться. Многие вампиры держатся за жизнь своего тела, человечность, они тоже борются с неспящими изо всех сил. Порой гибнут за сохранение договора о запрете охоты на других существ. Мне оставалось только кивнуть. Это испытание. Одно из испытаний, которое мне просто надо преодолеть. Возможно, он захочет с тобой поговорить. Я с трудом разлепила судорожно сжатые губы. Вы можете попросить его этого не делать? Я не готов к такой встрече и таким разговорам с архивампиром. Хорошо. Кивнул принц Лоранор. И можешь попросить у Велара успокоительных настоек. Нет, но спасибо за совет, кивнула я. Принц Лоранор приподнял бровь, словно не ожидал такого ответа. Мне нужно собраться любой ценой в плоть до самовнушения, чтобы не опозориться на встрече глав государств. Но пойти к целителю я не могла. Если он накинет на меня диагностическое заклинание, Мой истинный пуль сразу станет ему известен. Остаток завтрака прошёл в молчании. Кусок не лез мне в горло, но я заставила себя съесть два тоста и допить весь оставшийся в чашке чай. Пойдём прогуляемся, сказал поднимающийся из-за стола принц Элоринор. Полтора намазанных тоста так и остались лежать на тарелке. Принц Элоринор отправился в новое крыло дворца. под которым строились лаборатории для наследного принца Леонаррено. Снова вызвал начальника суетившихся из-за отставания от графика работников, велел сегодня же отремонтировать мою комнату и присоединить к ней соседнюю в качестве спальни. Выловил слугу и приказал отправить для меня в башню двуспальную кровать с балдахином, новый шкаф и секретёр, постельное бельё. В общем, похоже, принц Лоренно Намеревался поселить меня здесь надолго. А потом он вышел в сад. Я следовала за ним по белоснежной дорожке, пока не осознала, что принц Элоринер направляется в сторону башни порядка.